Прогулка по Кремлю. В Кремль мы собрались месяцы через 2. Было уже тепло, деревья зазеленели. По правде говоря, мне и не очень хочется бродить здесь, сказала Эвг, когда мы миновали Спасские ворота. Одного раза вполне доволь До революции, как вы, конечно, не догадываетесь, я не удосужилась посетить этот символ государственности. Другие были заботы, и ничего, кроме малинового звона на Пасху со всех сторон и из Кремля тоже, не запомнила. Меня по легкомыслию больше интересовал Мюр и Мерлис. Там мне Гельцер поднесла чудную Chanel номер 5. На такие духи моих денег не хватило бы. А потом Кремль стал закрытой крепостью, и я видела его только в кино. Смотрела на экране бесконечные физкультурные парады на Красной площади. и не подозревала, что они любимое зрелище Сталина и его подельника Гитлера. Михаил Ильич Ром в своём фашизме показал это. Александров и Пырьев по поводу и без вставляли Кремль в свои фильмы. Иван даже умудрился засунуть его в эту ходульную мелодраму, где Ладынина всю картину страдает на одной краске. Не помню, как этот бред назывался. «Испытание верности», — сказал я. «Испытание зрителя, который может все снести, если чушь подслащена Дунаевским». Исаак Осипович, кстати, и был-то в Кремле от силы два раза, получая награды. Я тоже побывала на таком получении и на всю жизнь запомнила это. Задолго до события составлялись подробные списки. Там указывалось всё: место рождения, год образования, работа, семейное положение и номер паспорта, конечно. Потом недели за две до вручения ставили в известность, когда и к каким воротам явиться. Не забудьте паспорт, предупреждали по телефону. Помню, часам к 2 дня у Боровицких ворот в садике выстроился длинный хвост. Никого не пускали, пока не выйдет время. Затем поочередно начали сличать фотографию в паспорте с наружностью, номера и прописку с тем, что значилось в списке. И так у каждого, каким бы известным он ни был. Пройдешь ворота дальше не с места. Жди, пока всех не проверят. Стою, оглядываюсь. Нигде ни души, пустой тротуар к Кремлёвскому дворцу, и только дюжина кгбшников возле нас все в форме. Шестеро встали впереди, шестеро сзади и повели нас колонной к дворцу. Как заключённых, подумала я, только конвою не хватает ружей. Подтягивайтесь, подтягивайтесь, товарищи, торопят нас. Всем-то любопытно, вертят головами по сторонам, но нельзя. А идти всего метров сто, не больше. У входа во дворец там такая медная табличка сверкала на солнце. Верховный Совет Союза СССР. Снова проверка. Такая же дотошная. Все уже измотались, сил нет. Поднялись... По длиннющей лестнице, а уже три часа. Появился Калинин, нет, Георгадзе. Расплылся в улыбке и сказал мне что-то об особом удовольствии. И я в ответ заулыбалась, а сама думала, скорее бы все это кончилось. Неуютно там, как в казарме. И бокал шампанского не поднял настроение. А главное, дальше то же самое, но в обратном порядке. А теперь-то зачем закипала я? Ну, каждый получил свое. Ничего не украл. Отпустите душу с Богом. Нет, те же испытывающие взгляды, каменные лица, будто и весну никогда не видели. Это я ведь за Маргариту Львовну получала лауреатство. Мы сидели на скамейке неподалеку от царь-колокола, никогда не звонившего и царь-пушки, никогда не стрелявший. — А это и не нужно, — усмехнулась Ф.Г. — У русского народа постоянная тяга к гигантам, все самое большое, пусть и не действующее, наше, огромное и могучее. Отсюда и страсть к силе, поклонение всевластью, восторг от изуверства, сделанного сильной рукой. Пойдёмте на ту сторону. Я вам кое-что покажу, предложила ФГ, и мы ступили на зебру пешеходного перехода, но тут же раздался свисток одиноко стоящего военного. Вернитесь! Туда нельзя, сказала ФГ. А вы говорите, свобода, гуляй, где хошь. — Ну так постоим здесь и отсюда все разглядите. ФГ указала на пыточную башню и стройную кирпичную беседку, крыша которой подпиралась пузатыми балястрами. — Изящная, правда? — усмехнулась она. — Нарекая называлась. — Нарекая. Оттуда два великих государя, и Иван и Пётр, наблюдали за казнями, смотрели во все глаза, как на лобном месте рубили головы, на площади вешали бояр и стрельцов, а потом шли в пыточную и измывались над близкими и приближёнными, наслаждались в виде, как они корчатся на дыбе, а то и сами делали с ними кое-что. Почитайте «Епифанские шлюзы» Андрея Платонова. Он же выписует издевательство Петра над англичанином, которого сам же пригласил строить канал между Доном и Акою, наподобие голландских, что с юности втемяшились в него. Петр достигал ивановской жестокости. И тут у писателя все достоверно. Вообще... Надо впитывать из первоисточников. Читать Костомарова, Ключевского, они оперируют только фактами, не оглядываясь на идеологию. Я сама не могла оторваться от них. Как-то Анна Андреевна зашла ко мне. Фаин, что вы читаете? Переписку Ивана Грозного с Курбским. А она засмеялась. Вот вы вся в этом. Но кто ещё в наше время додумается читать написанное в 16 веке? На Ивановской площади мы сделали последнюю остановку. Пища духовная требовала смены. ФГ указала на золотое крыльцо. Оттуда не только читали царские указы, орали на всю Ивановскую. Оттуда юный Иван приказал разрубить на части живого слона, подарок персидского шейха. Слон не смог перед русским царём преклонить колено, не был этому обучен. И только что положенный на царство Иван С восторгом наблюдал, как изнесчастного животного хлестала кровь, заливая площадь. Меня всегда волновала загадка, почему Сталин так обожал этого изувера и упыря. Да и его счету сотни Новгородцев, вырезанных по подозрению в измене, убийство сына и митрополита грех первостепенный. А Сталин в беседе с Эйзенштейном, сожалел, что Иван боярство не дорезал. Карамзин сравнил царство Ивана с татаро-монгольским игом, еще более страшным. А Сталин аплодировал Алексею Толстому, написавшему по его заданию пьесу о сильной личности «Трудные годы». И тут же запретил вторую серию Эйзенштейнovskого фильма, где Сергей Михайлович отважился позволить этому государю испытать чувство вины от содеянного. С кем мы будем сравнивать царствоя Сосо? Всю жизнь он мечтал, чтобы страна поклонялась ему единственному как пели с утра до вечера об этой кровавой коротышке самой большой, родной и любимой. И еще одно, чтобы не забыть. Я, между прочим, все свои лауреатские значки, ордена, медали сложила в коробочку и надписала ее «Похоронные принадлежности».